дайте мне материал на наших москвичей. Адреса конспиративной квартиры, запасные явки». «Господин полковник», — ответил старый, преисполненный к нему уважение капитан Драгович. «Все эти материалы затребовал подполковник Шошич еще вчера утром». Шошич встретил Визича радостно, усадил в кресло и... И сразу же предложил выпить. Мне сегодня привезли далматинскую ракию из Смоковницы. Просто прелесть. Спасибо. С удовольствием выпью. Что это вас не видно в наших Палестинах? Я был в Белграде. Ну и как? Помогло? Спросил Шушич. Или наоборот, все испортило? И помогло и испортила. Разве так бывает? Только так и бывает. Все двоедино в нашем мире. Все двоедино. Еще рюмку? С удовольствием. Какие-нибудь новости из Белграда привезли? Привез. Только рассказывать о них погожу. нет три-четыре... «Ах, вот как?» «Именно так. Кто у меня сейф, кстати, разворотил?» «Мы. Почему?» «Потому что вы исчезли, а генерал приказал всю секретную документацию сконцентрировать в одном месте. Не у вас одного взломали сейф. У майора Пришича нам пришлось провести точно такую же операцию». «Мне нужны материалы на Коминтерновцев. В картотеке сказали, что они у вас. Они у генерала, я же объяснил, они все сконцентрированы в одном месте». Везич спросил, «Чтобы сподручнее было передать, кому?» Поинтересовался Шошич. «Представителем власти». «Какой? Разве власть имеет определение? Власть — это власть, дорогой Шошич, или нет?» Это власть это власть повторил тот задумчиво и неожиданно спросил вы заговорились с кем сговариваются как правило с другой стороной с контрагентом у меня много контрагентов с какими именно с «Вообще-то я умею сговариваться. Так уж у меня выходит, что я в конце концов сговариваюсь, особенно если обстоятельства сильнее меня. Напишите рапорт генералу, объясните, чем вызвана необходимость срочного знакомства с картотекой на коминтерновцев, и, я думаю, он даст указания. Хотят передать немцам или усташам документы в полном порядке, чтобы сразу начали действовать». Понял Везич. И этим получат гарантии для себя. Как вы понимаете, судьбой коминтерновцев, которых взяли, и тех, которых должны взять, интересуюсь не только один я, сказал Везич. Верно. Их судьбой мы интересуемся в такой же мере, как и вы, только те, которые уже взяты, прошли мимо нас. Это делает нынешняя власть. Через градскую стражу... Да, и через Селячку, и через Градску. Но, значит, это выгоднее усташам, чем нам с вами. Вы же знаете, что в Селячка и Страже мало интеллигентных людей. Знаю, но, повторяю, это случилось в ней помимо нас. Я хочу, чтобы вы меня верно поняли. Арестованные интеллектуалы из Коминтерна должны представлять объект игры, а не пыток. Боюсь, что наши конкуренты из селячка стажи не смогут понять разницы между этими столь диаметральными аспектами проблемы. Шошич слушал Визича с напряженным вниманием. Он знал, что из тюрьмы, из кабинета Ковалича полковника вытащили немцы. Значит, считал он, Визич сторговался с ними. Значит, разговоры о том, что сюда придут усташи пустые разговоры. «Значит, как он и предполагал, хозяевами положения окажутся немцы, на них и надо ориентироваться».